Послесловие автора. Здравствуйте, я Рэки Кавахара. Спасибо за то, что прочитали мою новую книгу «Ускоренный мир. Том 13. Пылающий огонь у водной глади». Название этого тома означает «выпущенную на горизонте сигнальную ракету». Другими словами, сигнал контратаки подан, и со следующего тома она начнется. Арка брони бедствия длилась с шестого по девятый тома. И я думал, что на битву с Метатроном уйдут три, но в итоге томов всё же будет 4. Надеюсь, пятого тома не будет. Да не, не будет. Клянусь на блестящем SS-комплекте в моей груди. Несмотря на то, что этот том не только не решил никаких проблем, стоявших перед героями, но ещё и добавил новых, впервые появившаяся в каплях далёких дней Аквакарент вернулась в Легион. В какой то веке усилив его, как бы нам не хотелось лишать ее первого уровня, важнейшего компонента ее персонажа, но это придется сделать. И уже в следующем томе, я надеюсь объяснить, почему она столько времени оставалась на первом уровне и работала телохранителем. Еще одним компонентом тома стал культурный фестиваль школы Умисата, долгое время маячивший в календаре последовательное детальное описание событий мероприятия, стиль, в котором я не очень силён, и поэтому я немного переживал. Но когда я спросил у редактора, «Можно ли вот так писать?», он ответил, что в «Вранабе именно так и пишут», просветив меня. Надеюсь, вам понравился сбор всех героинь Ускоренного Мира, кроме как, не странно, Черноснежки. Что до сцены с битвой за территорию из середины тома, что все аватары противники созданы читателями. Уда-сан, Юна-сан и Ураумоты Яманека-сан, разработавшие Блейз Хард, Охру Призн и Пич Парасоль соответственно, огромное вам спасибо. Отнеситесь с пониманием к изменениям во внешности и способностях. К тому времени, как будет издан 13 том, успеет пройти январь 2013 -го года, и жизнь войдет в привычное русло. Я же пишу эти слова в декабре 2012 года, и с каждым щелчком по клавиатуре вспоминаю события уходящего года. Аниме «Ускоренный мир» началось в апреле и закончилось в сентябре. Но с учётом подготовок, совещаний и написания дополнительных материалов, работал над аниме я почти два года. Было трудно, но я многое усвоил. Надеюсь, эти знания помогут мне писать в будущем еще более интересные истории. Надеюсь, что вы и в 2013 году будете болеть за Харуюки, Черноснежку и остальных героев. Один прекрасный день в декабре 2012 года. Реки Кавахара. Читал Адреналин.